Глава сорок Выстрел. Карина. «У вас все получится, ваше высочество!» Ободряюще подмигнул мне Паш, подведя к нужному месту. «Из всех принцесс я сильнее всего болею именно за вас!» «Спасибо, Дэнни!» — улыбнулась я ему в ответ. «Вставайте сюда, в центр этой композиции из роз!» Пригласил он меня в цветочный круг. Когда я смотрела из окна, мне казалось, что на квадратных каменных плитах была нарисована окружность в виде ярких цветов, но сейчас я поняла, что алые бутоны очень даже настоящие. «А вот и наша самая загадочная конкурсантка», провозгласил король, внимательно разглядывая меня. «Леди Карина!» Эйден аж подался вперед, посылая мне лучи добра и поддержки. Лиртейн поджал губы. Арнольд усмехнулся, а его друг, верховный Мак-Оливер, окинул меня оценивающим взглядом, таким, как смотрят на мясо на прилавке. Министр Флайтон заинтригованно притих. «Ваше Величество», — изобразила я реверанс настолько грациозно, как могла. Мысленно порадовалась, что за плечами долгие годы занятий художественной гимнастикой, благодаря которым поклон вышел достаточно плавным и изящным, а красиво колыхнувшийся наряд придал этому действию еще больше очарования. В глазах короля промелькнуло одобрение. «Меня весьма радует ваш традиционализм. Приятно видеть, что даже на такой сложный конкурс вы пришли в платье. Мне не нравятся все эти новомодные тенденции, когда леди начали облачаться в брючные костюмы. Присуждаю вам один балл за вашу женственность». Спиной ощутила ликование Саяны, одетой в платье, как и я. «А может, это просто глупость?» усмехнулся Арнольд. «Прийти на стрельбище в платье не особо разумно. Или эта леди просто стремится к разнообразию?» Ведь она заскочила в наш мир, будучи одетой в весьма провокационный комбинезон, который настолько плотно облепил все ее тело, что не оставил простора воображению. «Еще одно слово, и я вызову тебя на дуэль!» сурово рявкнул на него Эйден. «Приди в себя для начала!» фыркнул Арнольд, небрежно поведя плечом. «Умолкли оба!» грозно рыкнул на них отец. «Принцы притихли, я тоже!» «Повторяю, леди Карене присуждается один балл за женственность!» отчеканил король. А теперь давайте посмотрим, насколько меткий из нее стрелок». Король Дарии кивнул пажу, и Дэнни вручил мне арбалет. «Мамочки, какой же он тяжелый!» за всех сил, стараясь двигаться так, чтобы у меня не отобрали бал за женственность, я попыталась прицелиться. И тут же вскрикнула, выронив оружие. «Меня в ногу ужалила оса!» Крем глаза заметила, как ко мне рванул Эйден, но король удержал его своей властной рукой. Коварное насекомое тут же слиняло в безопасное место, а арбалет спикировал на каменную плиту и выстрелил. Все три стрелы рванули прямо вверх, стремясь пронзить облака. «Потрясающая меткость!» — в повисшей тишине ехидно прокомментировал Арнольд. «И меня такая злость взяла!» Шрам на ладони заколола, как маленькими иголочками, и я инстинктивно взметнула рукой вверх, туда, где парили стрелы, а затем махнула на мишень. Все три стрелы звонко вонзились в самый центр. «В яблочко!» — ошарашенно выдохнул министр Флайтон. У короля отвисла челюсть, Эйден опешил, Арнольд быстро заморгал, Мак-Оливер забавно округлил глаза, Алертейн свои очи наоборот прищурил, понял, кто ему змею на колени подкинул. Паш потрясенно закашлялся и громко провозгласил. «Тридцать баллов из тридцати возможных, плюс еще один балл за женственность, итого тридцать один!» «Она не телекинетик, она портальщик!» вскочил верховный маг, тыкая в меня пальцем, словно обличая ведьму перед сожжением. «Это она змею-инквизитору швырнула, а не я!» присоединился к другу Арнольд. «Какая разница?» пламенно вступился за меня Эйден. «Ее укусила насекомое, ей срочно нужна помощь!» «Видимо, среди цветов осу не заметили!» неодобрительно хмыкнул король и обратился к пажу. «Дэнни!» Тот отвесил ему поклон «Да, Ваше Величество», после чего рухнул передо мной на колени, быстрым касанием исцелил место укуса и снова поднялся на ноги. «Ого! Спасибо, Дэнни!» — поблагодарила я его. «Всегда к вашим услугам, леди Карина!» — улыбнулся он мне. Из груди Эйдена раздалось ревнивое рычание.